Глава 11 Если вы думаете, что я совсем потеряла рассудок, когда пыталась сбежать от Ханьшена или изводила его, то вы ошибаетесь. Но стоило мне только вспомнить, какие события должны произойти в деревне Лейхуа, мне очень сильно не хотелось туда идти. Одной драки с заклинателями мне хватило на всю оставшуюся жизнь, и эта жизнь грозила сократиться до одного дня. Хотя ладно признаюсь, в какой-то момент я вошла во вкус. Мне вдруг захотелось узнать, как много Ханьшен готов был мне позволить. Но его угрозы порой были устрашающими, и лишь потому в этот день мы все-таки дошли до деревни. Комната, в которую меня привел Ханьшен, была маленькой, скромной, и тут стояла всего одна кровать. Я бы предпочла, чтобы мы поделили комнаты по-другому. Мальчики направо, девочки налево. Я бы даже не пыталась сбежать под прикрытием ночи. Наверное. Но Хань Шен решил иначе, в буквальном смысле лишив меня права голоса. Я даже оценила то, что он столько времени держал себя в руках и не сделал этого раньше. Уважаю. Но что касается комнаты, он сам напросился. Конечно, я тут же рухнула на кровать. Она была жесткой, но это первая приличная постель в новом мире, на которой мне предстояло спать. После каменного пола пещеры и сна под открытым небом она казалась необычайно удобной. — Кровать занимаю я, — заявила я, как только ко мне вернулась способность говорить. От удовольствия потянулась и закрыла глаза. — Ты в этом уверена? — голос Ханьшена прозвучал очень близко. Он уже лежал рядом, подставив под голову руку и с улыбкой смотрел на меня. Конечно, моим первым порывом было вскочить, закричать и убежать. Но между опять спать, где попало, но одной, и на кровати, но рядом с Ханьшеном, победила кровать. А его соседство уж как-нибудь потерплю. Конечно, вернула ему улыбку. Он поморщился, когда понял, что я не уйду, и лег на подушку. Вообще-то засыпать рядом с ним было странно. «Ханьшен — опасный злодей, и мне уже пришлось в этом убедиться. Я не питала каких-то иллюзий и знала, что представляю для него ценность только как носитель золотого ядра. Никаких других чувств он ко мне не испытывал. Ну, может, только раздражение, но на то есть причины. Много причин, которые создала я сама. Даже страшно подумать, что он сделает со мной, когда ядро будет у него. Но это случится не скоро. По сюжету момент открытия бездны еще не настал, а значит, у меня еще есть время что-нибудь придумать. С этой мыслью я и уснула. А утром меня разбудили голоса. Заклинателей слишком много, мрачно говорил Мохун. Я осмотрел местность. Они окружили храм со всех сторон. Просто так нам не пройти. Если мы попытаемся пробиться силой, нас разобьют числом, задумчиво протянул Фен Лун. Даже сила Ханшена не способна противостоять стольким заклинателям сразу. Все же переодеться и притвориться жителям деревни — единственный вариант. Они готовы к этому, — холодно возразил Ханьшен. Если Ань Йо и догадалась о моих планах, которые я никому не раскрывал, то альянс кланов тоже знает об этом. На всякий случай я не поддавала признаков, что проснулась, и просто прислушивалась к разговору. В конце концов, я могу просто подождать здесь, пока заклинатели разберутся с Ханьшеном или он с ними, а потом пойти своей дорогой. А для этого лучше сделать так, чтобы про меня забыли». «Нам нужно что-то, что их отвлечет», — произнес Мухун. «Пока основная группа заклинателей сосредоточится на ложной угрозе, мы проберемся в храм». «И кто этим займется?» — фыркнул Фен Лун. «Нас Если кого-то отправить на отвлечение...» шансов проникнуть в храм останется еще меньше». «У нас есть Аньюэ", возразил Мохун. «Заклинатели уже дважды пытались освободить ее. Почему не использовать это?» «На этих словах я поняла, что остаться в стороне у меня не получится. Да я этому ворону все перья выщипаю». «Разве они станут спасать ее, когда Аньюэ призналась, что теперь на моей стороне?» возразил Ханьшен. «И она обязательно что-нибудь испортит». Это я-то испорчу. А, хотя ладно, пусть думают так, зато не подтащат меня в гущу событий. Но в одном Ханьшен прав. Заклинатели не простят предательства предательство Ань Юэ. Вряд ли они поверят, что все сказанное было лишь намерением спасти жизнь Фан Юньчена. Да я и сама к ним не очень-то хотела. Кажется, пора брать судьбу в свои руки. Встала и подошла к мужчинам. Может, просто подождать, пока они уйдут? — предложила я самый безопасный для себя вариант. — Не захотят же они вечно сидеть возле этого храма. Предложила бы что-то получше, например, сходить пока за другим артефактом, но, к сожалению, печать истины должна открыть к ним путь. — Снова пытаешься помешать мне? — рассердился Ханьшен. — Ну нет, что ты! — невинно похлопала глазками. — Просто сам подумай. «Прорваться к печати истины нет никакой возможности. А если ты под видом селянина проберешься внутрь, это обманет заклинателей лишь на время. Их много, даже больше, чем должно было быть. Но когда ты подберешься к печати, они раскроют обман. Погибнет много заклинателей, но ты не сможешь забрать печать. Придется пытаться отбить ее у Альянса позже. Зачем сейчас так рисковать, если в обоих случаях ты не получишь печать сегодня?» «Откуда тебе известно, что все произойдет именно так?» Ханьшен, конечно, не поверил мне. «Может, во мне и нет ци или умений самосовершенствоваться, но у меня было видение, и я кое-что знаю о будущем», — улыбнулась я. «Пусть мое знание сюжета послужит мне. Может быть, Ханьшен станет прислушиваться к моему мнению. И я склоню его к идее о ферме. Но ну, что?» «Злодей, выращивающий рис — не самый плохой вариант развития событий!» «Ты лжешь!» — заявил Ханьшен. «И просто пытаешься помешать мне!» «В таком случае просто сделай, что хотел, и ты поймешь, что я права!» Самодовольно улыбнулась я. «Так даже лучше! Уж я-то потом не забуду напоминать ему! Но ну, я ж говорила!» «Значит, так и сделаем!» — хмуро кивнул Ханьшен. «Мохун, раздобудь одежду!» «Фэн Лун, с тебя заклинание иллюзии, а ты...» — он повернулся ко мне. «Останешься здесь!» «О, нет, только не это!» — с сарказмом подумала я, а вслух произнесла. «Слушаюсь, мой господин. Жена должна быть покорной!» Фен Лун хрюкнул, сдерживая смех, но под строгим взглядом Ханьшена он и демон поторопились уйти, чтобы выполнить поручение. Ханьшен же стал накладывать на комнату заклинание. «Боишься, что я уйду?» — спросила я. «Не боюсь», — возразил Ханьшен. «Я уверен, что ты сделаешь это». «Ладно». Я пожала плечами и вернулась в кровать. «Почему бы день не отдохнуть? На самом деле я собиралась сделать все, чтобы никуда не выходить. Что-то мне подсказывало, что в округе нынче опасно, и лучше не попадаться на глаза ни одному заклинателю». А потому мое предложение подождать, пока они уйдут, было искренним. Не понимаю, почему оно не понравилось другим. «Что ты задумала?» «Правда ничего!» — возмутилась я. «Он что, не доверяет мне?» И сладким голосом пропела. «Я просто буду ждать здесь, пока мой муженек вернется!» Он ничего не ответил и ушел. А я осталась ждать, пока у него ничего не получится». «Как же я удивилась, когда все трое вернулись вечером, целые, невредимые и с печатью в руках!»